Память святого мученика Антония. Святой Антоний происходил из Сирии, был по ремеслу каменщик. Сожалея о язычниках, приносящих в своих храмах жертвоприношения, святой умолял их отступить от такого нечестия. Когда они не послушали его, он ушел в одно пустынное место. Здесь он встретил некого отшельника по имени Тимофея и с ним прожил два года. Укрепленный его молитвами, он снова отправился к заблуждающемуся народу в свой город, чтобы направить его на путь истины. Пришел он в свой город тогда, когда жители справляли праздник своим бесом. Он вошел в храм и сокрушил их идолов, за что и подвергся различным мучениям, и принужден был выйти из города. Тогда он отправился в Апомею Сирийскую и там упросил епископа, чтобы тот позволил построить церковь во имя Святой Троицы. Когда он начал постройку храма, узнали об этом жители его города и ночью, придя, разрубили его мечами на части.